Несколько времени я ехал верхом рядом с повозкой, с созерцая ее. Я настолько не владел собой, что несколько раз чуть не свалился с лошади. Мои вздохи, мои стоны привлекли ее внимание. Она меня узнала. Я видел, как она рванулась ко мне из повозки, но оковы удержали ее, и она упала назад. Я молил стражников хоть на минуту остановиться из сострадания.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 он говорила мало. Казалось, стыд и горе исказили ее голос. Звук его стал слабым и дрожащим. Она благодарила меня за то, что я не забыл ее, и доставил ей, прибавила она со вздохом радость, еще раз увидеть меня и сказать мне последнее «прости». Но когда я стал ее уверять, что ничто не может разлучить нас, и что я решил следовать за ней хоть на край света, дабы заботиться о ней, служить ей, любить ее и неразрывно связать воедино наши злосчастные участи, бедная девушка была охвачена таким порывом нежности и скорби, что я испугался за ее жизнь. Все движения души ее выражались в ее очах. Она неподвижно устремила их на меня. Несколько раз слова готовы были сорваться у нее с языка, но она не имела сил их выговорить. Несколько слов все-таки ей удалось произнести. В них звучали восхищения моей любовью, нежные жалобы на ее чрезмерность, удивление, что она могла возбудить столь сильную страсть, настояние, чтобы я отказался от намерения последовать за нею и искал иного, более достойного меня счастья, которого, говорила она, она не в силах мне дать. Наперекор жесточайшей судьбе я обретал свое счастье в ее взорах и в твердой уверенности в ее чувстве.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 Друзья, богатство, благоденствие,